Глава двадцать первая. Кто бывает в комнате Клеарна? На следующий день полностью сбылся прогноз Риэнда по поводу питания в харчевнях. Безголовая Барби не позаботилась о завтраке и вообще не думала, что ей нужно куда-то идти, пока к ней не начали ломиться недовольные голодные ведьмы. После этого Барби рванула на кухню, попыталась устроить слугам скандал из-за неподанного завтрака и, наконец, узнала, что должна была составить меню заранее. В это время мы с Клеарном и Риэндом уже сидели в харчевне неподалеку от замка. Хозяин, увидев посетителей, тут же сменил грязноватую скатерть на белоснежную и притащил блюдо с лепешками, мясом и сыром и бутылку чего-то, напоминавшего квас. О том, что творилось с утра в замке, со смехом рассказал за обедом Двирн. Он зачем-то задержался и завтракал в другом месте. Вечером отправиться домой. Виар поморщился. Если это лучшие адептки, то какие тогда худшие? некоторые даже не в курсе, что на полтергейста и призраков не действует магия. Надо будет написать Карнаглу, пусть устроит проверку в Академии. Ты же не проверял их магические способности, посмеиваясь, возразил Риент. Вдруг отошлёшь домой гениальных волшебниц? Я видел этих гениев, Виар поджал губы. И так понимаю, некоторые не магические способности ты у них уже успел проверить. Если тебя заинтересовал кто-то из Adeptok, можем обсудить. Никаких особых способностей не заметил? — поспешно ответила Риэнд. Похоже, у него идет свой личный кастинг, и победительница там не предусмотрена. Главное — сам процесс. Виар с отвращением посмотрел на овощной салат и нечто склизкое у себя в тарелке. Я не рискнула попробовать основное блюдо, но правитель мужественно отрезал кусочек серой склизкой гадости и сунул в рот. Судя по его лицу... С трудом удержался, чтобы не выплюнуть. «Что это?» — с отвращением спросил он, проглотив загадочное нечто. «Видимо, вейргардский слезняк в собственном соку», — Риэнт усмехнулся. «Говорят, оказывает благотворное воздействие на фигуру. Ведьмы употребляют его для похудения. Дожди — это такая есть. Три дня питаться слезняками и водой». Я еле удержалась, чтобы не отодвинуть тарелку. Салат вроде ничего, но он мог пропитаться слезняковым соком. Нет, диета нам не нужна. Виар решительно отставил тарелку и повернулся к застывшей у двери молодой служанке. Что ведьма приказала подать после этого блюда? Крупяной кисель! Выдавила девушка. «Может, сразу пойти в харчевню?» — подал голос Клеарн. «Пожалуй!» — Виар энергично кивнул. «Что-то я не вижу в последние дни нашего полтергейста. Где он шастает?» — снова обратился он к девушке. «И полтергейст, и призраки много общаются с адепткой Руннигвир. более бодро ответила она. «Полтергейст сегодня показывал ей замок». Обед и ужин прошли в харчевнях. Мы с Клеарном отправились в заведение с самой вкусной выпечкой в главном городе. Остальные драконы тоже разбрелись в поисках нормальной еды. «Анж, мне все это надоело», — заявил Клеарн по дороге назад. «И «Я хочу жить нормально, не ожидая удара в спину. И хочу обезопасить тебя. Неизвестно, что придет в голову моему доброжелателю». Мне хватило влетевших в твою комнату огневиков. Так что завтра мы устроим ему приманку. И я оставлю в плановике запись о свидании с какой-нибудь ведьмой. С утра мы с тобой громко поругаемся. Я постараюсь обеспечить любому желающему доступ к моей комнате. Оставлю плановик, как обычно, на столе. А вечером отправлюсь якобы на свидание. Ловля на живца? Мне определенно не нравилась эта затея. А если тебя убьют или ранят по дороге? Ты же не знаешь, что на этот раз придумает убийца. Убить дракона, который соединился со своей истинной парой? Клерн усмехнулся. Это невозможно. Если и ранят, то легко. В моей комнате поработает то, что ты называешь видеонаблюдением. Я уже придумал, как это можно сделать. Скорее всего, мне и идти погулять не придется. Можно будет просто посмотреть, кто трогал мой плановик. Еще не устанавливал? Я оживилась. Это звучало гораздо более серьезно, чем прогулка Клиарна по темным улицам в ожидании нападения. Поставил сегодня утром. Сейчас посмотрим, кто заходил в комнату. пока меня там не было. На площадке у входа в замок незадачливая Барби в сумерках усаживалась в Эргер. Видимо, правитель не стал ждать до утра, чтобы объявить о своем решении. Риент вошел вслед за ней и уселся на диванчик. — Не боится, что его женят? — усмехнулась я. — Далеко собрался! — крикнул клеарн Его старший брат выглянул из открытых дверей. «Провожу адептку на всякий случай», — беззаботно ответил он. не решила не ждать утра и отправиться прямо сейчас. А путь будет не самый безопасный. Ночью через Урговы горы, сам понимаешь». «Понимаю», — со смешком ответил Клерн. Наини при этом отчаянно строила глаз Кириинду. Неужели думает, что укротит гулящего дракона? Или просто хочет увеличить магическую силу? Неважно. Она большая девочка и должна понимать, что делает. Мы поднялись по винтовой лестнице. Этаж казался пустым. Не было слышно ни звука, кроме наших шагов. Мне стало не по себе. «А где все?» – тихо спросила я. Риэнд улетел. Дверь, наверное, до сих пор где-то шатается. Отец вроде собирался слетать к Арнаглу и лично высказать все, что думает об обучении в академии. Удобное время, чтобы оставить для меня ловушку. Клеарн сложил ладони лодочкой, прошептал что-то в них и дунул. Из его рук вырвался огненный шар. Клубок огня пронёсся по коридору до двери в комнату Клерна. «Тут всё чисто», — спокойно сказал дракон. «Никаких вредоносных магических действий не применялось». «В моей комнате тоже оказалось чисто, а у Клерна шар облетел всё кругом, завис над столом и принялся вращаться над ним». «Интересно», — протянул парень. Обнимая меня, он шагнул за порог и закрыл дверь. «Ну и что же тут происходило?» Он протянул свободную руку и обвел в воздухе большой круг. Висящее на стене напротив двери зеркало на несколько секунд помутнело. «Что это?» — я вцепилась в локоть Клерна. «Магия наблюдения!» — тихо ответил он. Специально перевесил так, чтобы отражалась почти вся комната. Зеркало прояснилось, но нашего отражения в нем не было. Оно показывало пустую комнату, ярко светило солнце. Дверь открылась. Вошел Риент, воровато оглянулся, подошел к прикроватной тумбочке и начал рыться в верхнем ящике. Он вышел, сжимая что-то в кулаке. Зеркало снова помутнело. «Что он искал?» — выдохнула я. «Скорее всего, ничего серьезного», — усмехнулся Клеарн. «У каждого из нас есть набор сухариков, восстанавливающих силы после бессонной ночи. Ими при желании можно заменить завтрак. Но лучше не увлекаться. Энергия иногда может оказаться лишней. Видимо, Риэнд уже съел свой запас. и стащил у меня несколько сухарей. Там был еще напиток, который дракон пьет, чтобы от него не было детей. Мог перелить себе немного. Больше Риэнда ничего не могло там заинтересовать. Весть о том, что здесь есть противозачаточное средство, меня порадовала. Что ж, при сверхактивной личной жизни Риэнда неудивительно, что у него закончился запас чудо-напитка и местного энергетика. Пока Клеарн говорил, дверь в зеркале несколько раз приоткрывалась и снова захлопывалась. Слуги и драконы тут же уходили, увидев, что Клеарна нет в комнате. Зашла девушка-служанка в аккуратном светлом фартуке, устроила влажную уборку, сменила белье на постели. Зеркало помутнело. В следующей картинке свет был уже менее ярким. В комнату вошел Виар. Он поставил защиту на дверь. На ней запылал огненный замок и взял в руки плановик Клиарна. Книжечку в толстом черном переплете, закрытую на несколько магических огненных замков. Губы правителя шевельнулись, он что-то сказал. Затем задул каждый из замков. Виар внимательно листал плановик. «Не понимаю». Пробормотал Клеорн, глядя, как отец восстанавливает огненные печати и выходит из комнаты. «В этом нет никакого смысла!» Вслед за Виаром зеркало показало дверно. Он огляделся, вошел в комнату и положил на стол что-то маленькое, что умещалось у него в кулаке. Мы с Клеорном переглянулись. Не комната, а проходной двор. За день в ней побывали все, кто только мог. И если с Риэндом все ясно, то Виар и Двирн вели себя очень подозрительно. Последней посетительницей комнаты стала Лауни, поставившая на стол кувшин с водой и две глиняные чашки. «Какая-то чушь!» — вырвалась у Клеарна. «Подожди здесь!» Он шагнул к столу и, поворошив книги, вытащил из-под них серебристый металлический цилиндр размером с пуговицу. Огненный шар завертелся еще сильнее. Клеерн обвел его рукой, и шар растворился в воздухе. Что это? Я подошла к парню. Не знаю. Он с интересом разглядывал цилиндр. Магия, но вроде не враждебная. На всякий случай помещу в защитную сферу, а завтра утром поинтересуюсь, что данный магический артефакт Делает в моей комнате. Посмотрим, что скажет Двирн, когда я спрошу об этом предмете во время завтрака. К завтраку мы снова чуть не опоздали. Я поспешно переодевалась в своей комнате в бордовое бальное платье, а Клерн бурчал, что мои вещи вполне можно было бы перенести к нему, если бы не дурацкие правила приличия. Завтрак оказался вполне съедобным, и традиционно проходил в молчании. Вернее, проходил бы, если бы Клеарн перед десертом не выложил в центр стола серебристый цилиндр. «Вечером нашел в своей комнате», — произнес он. «Что это может быть?» Виар протянул руку и с интересом оглядел цилиндрик. риент вытянул шею. Двирн спокойно улыбнулся. — Не разгадал? — весело спросил он. — Я вчера и отцу Ринду подбросил такие же, но нашел, видимо, только ты. Никаких изменений не почувствовали. На злодея, пойманного с поличным, он был совсем не похож. Лицо двирно выражало интерес и удовольствие. — Спалось вроде получше, — невозмутимо ответил правитель. — Ну и что ты там намудрил? — «Сколько говорить, не ставь на нас свои эксперименты!» и «Я сначала испытал на урговом псе, потом на себе, а дальше уже отнес к вам». Двирн широко улыбнулся. «Кстати, несколько ведьм согласились проверить, как это действует. Всем понравилось? Я уже спрашивал». Риент молчал. «Я подозревала, что он недавно вернулся в замок и не ночевал в своей комнате». «Ну и что это?» — поинтересовался Клерн. «Название я еще не придумал. Этот артефакт сушит или увлажняет воздух, когда нужно. А главное, помогает расслабиться вечером и придает бодрости по утрам», — гордо ответил Двирн. Никаких побочных явлений пока не заметил. Я невидящим взглядом уставилась на цилиндрик на ладони Виара. Двирну нет смысла лгать, Его слова слишком легко проверить. Еще один подозреваемый пока отпадает. И теперь самым подозрительным становится поведение Виара. Я не видела ни одного безобидного объяснения его поведению. А мой плановик тебе зачем понадобился? — Клерн прищурился. — Всякому любопытству есть предел. — К чему мне твой плановик? — удивился Двирн. «Вот и я не понимаю», — давил Клерн. «Защитное печати взломал, потом назад поставил. И думал, что я этого не замечу?» Я старалась не слишком пристально смотреть на Виара. Никаких признаков волнения он не проявлял. Только слегка поморщился и произнес. «Это я интересовался твоим плановиком. Объясню после завтрака». Я еле сдержала разочарованный вздох. Неужели Виар тоже окажется вне подозрений? Кто-то из троих драконов желает уничтожить Клеарна. А у меня нет версии, кому это может быть нужно. Виару? Он мог бы просто отправить незаконного сына куда-нибудь с глаз долой. Ринду? Двирну? Так младший брат ничем им не мешает. Общаются все дружелюбно. Серьезных конфликтов между драконами нет. Кто же из них лицемерит?